Эней с Сивилой поспешали на да пекло поскорей домчать. Оглядываясь, все гадали, как в пекло двери отыскать. А после на гору крутую, взойдя, нашли нору большую. Тотчас же прыгнули туда. Эней, молясь тихонько богу, рукой нащупывал дорогу, не провалиться чтоб куда. Тропа все дальше уводила, вонючим, грязным ходом в ад. Вовек здесь солнце не всходило, Курился дым, сочился чад. Тут издавна жила Дремота С сестрой по имени Зевота. Они всех прежде набрели на путников, Сквозь сон лениво приветствовали их учтиво И тотчас дальше повели. А после смерти партикулу Им отдала косую честь, Красуясь перед караулом, Какой всегда у смерти есть. Чума, война... Разбой и холод, короста, лихорадка, голод. За ними выстроились в ряд холера, рожа, золотуха, Парша, проказа и желтуха. Все лихо, что людей варят. Но кроме хворя есть немало на свете бед и золоных. За смертью следом коваляла толпа свернавок, мачех злых. Шли и тести скряги, детя и свояки плутяги. Невестки, скорые на брань, Свои ченицы и заловки, Ругательницы и плутовки, И всякая иная дрянь. Стояли злые там рядами, С бумажной жвачкой в зубах, Торчали перья за ушами, У всех чернильницы в руках, Тусоцких и десятских туча, Вредней и злее змей гремучих, Панписарь, черт его дери, Ораво стряпчих при лукавых. Исправников, судей неправых, Ходатые, секретари. За ними чередой понурой Шагал святых унылый взвод. Сии смиренные натуры Все клали ручки на живот. Умельно всем богам молились, В неделю по три дня постились, Не поносили вслух людей. Зато тяжком весь свет ругали, Днем не случалось, чтоб гуляли. Но ночь была не без гостей. Напротив постников нескромных Квартал был целый по тоскух Развратниц, пьяниц неуемных, И легких нравов молодых, Со стриженными головами, В сорочках с голыми ногами, Гулящих девок строй густой, Немало паночек жеманных, Лукавых и непостоянных Стояли шумной толпой, А рядышком в тоске грустили Молодки жены стариков, Что всякий час готовы были. Чужих потешить молодцов. Здесь также же стояли, Что недотепам помогали, Для них семейку расплодить. Ребята, что отцов не знали, Родительниц безмужних кляли За то, что не дали пожить. Эней сперва дивился, ахал Такому множеству чудес. Потом затрясся весь от страха, Не рад уж был, что в ад залез. Когда ж глаза его узрели Ужасных чудищ, что кишели, Кругом куда не поглядишь, дрожа к сивиле притулился, за юбками ее укрылся, как от кота в кладовке мышь. Но тут сивила в путь помчала, и, хоть артачился иной, так юбки подобрав бежала, Что еле поспевал за ней. Вдаль, поспешая за егою, Иней увидел пред собою У быстрой речки перевоз. Та речка Стиксом называлась, Суда в атака душ собралась. Все ждали, кто бы их перевез. Тут перевозчик вдруг явился, Лицом цыган, глазастый смуг. На солнце весь он опалился, И губы, как ора раздул. Глазища страшные запали, И бельмами позаплывали. А голова вся в колтунах, Слюна у губ фальжой моталась, Как вылог борода свалялась. Такой был дядя, просто страх. И слев сорочка с плеч свалилась, Ей было уж поделять сто, Не раз, не два она чинилась, Вся в дырках, словно решето. На палец грязи к ней пристала, Аж капало с подола сала. Вот был в лапте грозный муж, А ночи по земле тащились, Штаны от ветхости лоснились, Промокнув домотник тому ж. Имгашник лыка заменяла, На лыке, крепком как ремень, сет болтался и кресала. Табака, трубка и кремень. Хороном перевозчик звался, Своей властью величался, Он в самом деле был божок. С весельцем ловко управлялся, Стрелой по водам стикса мчался, Челнок был легок, как пушок. Как в день базарной слабожания Или на праздничном торгу Теснились души разных званий У перевоза на лугу. Друг друга под бока толкали И... Как сороки стрекотали. Тот бил локтями сколько мог, Иной вопил, а те ругались. Кричали, спорили, пинались, Всяк нравил попасть в челнок. Как гуща пенится квасная, Как бродят, скиснув бураки, Как рой гудит, земли взлетая, Так души бились у реки. Хорона плача заклинали, С мольбою руки простирали, Чтоб взял с собою на каюк. Но старый хрыч был равнодушен, Напрасно распинались души. Он, надуваясь, как индюк, Весельцем, знай себе, играет, Кого попало в морду бьет, От челнока, как псов, гоняет, А после кой кого берет. В свой челн сажает потихоньку, Отчаливает полигоньку, Счастливчиков постиг сумчит. Но если кто из той аравы Ему придется не по нраву, То две речки просидит. Эней между уж давно толкался, И вот, шагая бережком, Вдруг с Полинуром повстречался, Что плавал штурманом при нем. Бедняга Полинур заплакал, О злой судьбе своей калякал, О переправе все вздыхал. Тут их Севилла разлучила, Энея дальше потащила, Чтоб даром времени терял. Толкая всех в бока и спины, Пришли на самый перевоз, Где перевозчик-стричина Бесился, словно лютый пес, Кричал урод, как оглашенный, И поносил народ крещённый, Как водится в шинках у нас. Чистил всех кряду без помехи, Досталось душам на орехи, Пускай потерпят в добрый час. Гостей на берегу увидя, Хорон от злости побелел И, при ношении не предвидя, Как бык на бой не заревел. «Вы, дурни как сюда попали! Без вас здесь мало всякой швали! Какого черта вы пришли!» Я в раз отсюда вас отважу, И на дорожку так спроважу, Чтоб вы и дома не нашли. Прочь к черту, чтоб вас задавило, Не то как раз по шее дам, Как двинул в зубы, в ухо, врыла, Вас делал не узнает сам. Вас только здесь не доставало, А то по мне дело мало. И кто сюда вас только звал? Я с мертвого справляюсь еле, Так тут еще на шею сели, Живые, черт, ну вас побрал. Сивила, видя, что не в шутку, Расхарахорился Харон, Сообразила все в минутку, Отвесила ему поклон. «Ну-ну», — сказала, — «что случилось?» «Смени-ка, братец, гнев на милость!» «Мы сами, мы пришли сюда!» «Да разве ж ты меня не знаешь, Что все поносишь, ругаешь?» «Какая же одна нас беда?» «Взгляни-ка, что это такое?» Утихомирся, не, не ворчи!» «Не деревце ли золотое?» «Узнал?» «Ну вот, теперь молчи!» Потом подробно рассказала, Кого к Плутону провожала, Зачем, за делом, за каким. Харон рассказу подивился, На весла разом навалился, И с челноком причалил к ним. И свои сивилые своей сивилой вещей Немешкая вошли в челнок, И грязный стикс волной зловещей Заглокотал у самых ног. Вода сквозь щели в лодку била, Сивила юбки подмочила, Эней уж думал, что пропал. Но пан Харон наш потрудился, Перед гостями отличился И мигом к пеклу пригнал. Он за старательную греблю Содрал алтын с них на чаек И, высадив тотчас на землю, Тропинку ватной идти помог. Эней побрел с севилой вместе, Прошел тихонько сажен двести, Англянь, в бурьяне пес лежит. Три головы у пса на шее, Он словно поджидал Энея, Как вскочит вдруг, как зарычит. Загавкал в раз тремя постями И кинулся было кусать. Эней, дружа не очень с псами, Назад собрался утекать. Но баба хлеба кус швырнула И этим глотки псу заткнула. Барбус за кормом побежал. Эней с Сивилой изловчился И так эдак покрутился И, наконец, от пса удрал. Так наш Эней пробрался в пекло. То подлинный иной был свет. Все было сумрачно и блекло, ни звезд, ни солнца вовсе нет. Клубились там одни туманные, До сон грешных непрестанно, Кричали жалобно до слез. И сивилую с глядели, Какие муки здесь терпели, Какую всякий кару нес? Он видел, как смола вскипала, В огромных круглых казанах, Как нефть и серок локотала, Огонь пылал, но прямо страх. Как грешники в смоле кипели, И на огне пеклись, горели, Всяк получал, что заслужил. Перу мне описать такого, Пересказать не сыщешь слова, Как грешников Плутон казнил. Спанов зато три шкуры драли И жарили со всех боков, Что людям льгота не давали, Считая всех их за скотов. Теперь они дрова возили, В болотах камыши косили, Носили на растопку в ад, За ними черти ковыляли, Портом железным погоняли, Тех, кто работали не в лад. Еще нещадни черти драли Железной спицей по спине, Таких, что сами смерть искали, Отраду видя в вечном сне. Горячим дегтем поливали, Бока ножами протыкали, Чтоб не спешили помирать. А после, усиляя муки, Дробили дурнем в ступе руки, Чтоб не пытались убивать. Расплавив серебро, вливали Скупцам и богатеям в рот. Врали и нещадно заставляли лезать в печи горячий пот. А тех, кто с роду не женились, Да все чужим добром живились, Повесив их редком на крюк, Той частью тела зацепили, Которые на земле грешили, Не опасаясь адских мок. Начальников нещадно драли, Панов, подпанков, челяких, Всем по заслугам воздавали, И старых жгли, и молодых. Тут были всякие цехмистры, Советники и бургумистры, Чинуши, судьи, писаря. Тех, кто по правде не судили, А только денежки лупили И обирали бедных зря. Философы, что ахинею, Премудрую всю жизнь несли. Попы, монахи, архиереи, Что паству кое-как пасли, Чтоб не гонялись за деньгами, Чтоб не возились с попадьями, чтобы знали каждый свой приход. к Ксензы, чтоб баб не задевали, Звезд умники, чтоб не хватали, На самом дне горел их рот. А тех, что баб не удержали, В руках и дали волю им, Что всякий день гулять пускали, По свадьбам, по местам иным, Где до полуночи плясали, Да там мужья мы изменяли. Таких держали в колпаках, С большущими на лбу рогами, С закрытыми к тому же глазами, В кипящих серых казанах. Отцам, что деток не учили, А гладили по головам, Но только знали, что хвалили, Здесь воздавали по делам. В кипящей нефти их купали, За то, что из-за них пропали Сыны, да их же дураков, Родителей, за чубы драли, И смерти скоро им желали, Чтоб растрясти добро отцов. Еще там Сластолюбцы шлялись, По части девок мастера, Что в окна ночью забирались, Не вылезая до утра, Что сватать девок обещали, Подманивали, улещали. И добирались до конца. А после девки с перечесу До самого толстили носу И срам терпели до венца. Купчишки были из смышленных, Что в селах и по городам Обмеривали лед крещённый, Сбывали завалящий хлам, И перекупки, и пройдохи, Что тараваты на подвохе, Менялы, шанкари, дельцы, И те, кто дрянью промышляют, И те, кто сбитень разливают, Все обдувалы, все купцы. Головорезы и бродяги, Керышки, моты и лгуны, Пхенчуги, свотники, плутяги, Обманщики и шептуны, Все колдуны и чародеи, Все без изъятия злодеи, Кузнец, сапожник и портной, Цеха, мясницкий и скорняцкий, Суконный, коновальский, ткацкий, Всех, что грешили, жгли смолой, Неверные и христиане, Паны, простые мужики, Дворяне, шляхтичи, мещане, И юноши, и старики. Тот и богатый, и убогий, Прямой, как жертв, и кривоногий, И остроглазый, и слепец. Штафирки, воины лихие, И панские, и припесные, Мирянин суетный, чернец. Ихма, нет в мире правды, детки, С брехней же натворишь грехов. Сидели точно птички в клетке, Кропатели плохих стихов. И страшные терпели муки, им да крепко связали руки, Чтоб не строчили и впредь. Вот так и нам попасться можно, коли писать неосторожно. Но трудно ж, черт, дереть, терпеть. Какого-то прайдуху били, и резали на шашлыки, Расплавив медь, за шкуру лили, едва нервали на куски. Был бестию он продув новую, за медный грош кривил душою, В печать чужой отдавал. С восьмой заповедью вместе, Забыв о совести и чести, Добром соседей промышлял. Эней, пустившись прочь оттуда, И недалече отойдя, Вдруг новое увидел чудо, На бабье муки набредя. Здесь грешниц жарили нещадно, Как в бане было душно, чадно, И вой, и стон стоял кругом. Бедняжки плакали, пищали, Покоя ни на час не знали, Как будто маясь животом. То девки, бабы, молодицы Кляли себя и весь свой род. Кляли гулянки, вечерницы, Кляли и этот цвет и тот. Здесь их зато огнем полили, Что больно уж они хитрили, Своих морочили мужей. Известно, жинка, коль захочет, У мужа все, как есть, схлопочет, Уж он всегда потрафит ей. Так пекся род смиренных бестий, Что знали весь святой устав. Поклонов били штук по 200 Смиренно на колени став. Как в церкви на виду стояли, Глаза всю долу потупляли, А позже от людей тайком Молитвенники прочки дали, Носились, бегали, скакали, Грешили темным вечерком. Там были паночки стружке, Что наряжались на показ, И потоскухи, и вертушки, Что продают себя на час. Они в котлах смолы кипели За то, что больно жирно ели, За то, что не страшил их пост, Что все облизывали губы, Что, скали беленькие зубы, Повсюду волочили хвост. Пеклись тут чудо-молодицы, Аж было жаль на них смотреть. Полны, кудрявы, белолицы, Осуждены в смолейке петь За то, что замуж выходили, За стариков и их морили, Чтоб после славно погулять, С парнями в досталь повозиться, Потешиться и порезвиться, И не голодным умирать. Еще там мучились красотки, С грибнями в кудрях завитых, По виду честные молотки, Всегда учтивы при других. Но от людей тайком блудили, И хоть черт знает, что творили. Слух шел не далее дверей, Подуем сильно досаждали, с щеки залепляли, Чтоб не дурачили людей. Они умели прежде ловко Румянить щеки, нос белить, Чтоб ложной красотой, уловкой Кого-нибудь приворожить, Вставляли в рот из репы зубы. Намазывали салом губы, Чтоб соблазнить на грех людей, Бока куделью подбивали, За пазуху платочки клали, Коль не было своих грудей. В соседстве, жарясь, верещали, Рядами на сковородах, Старухи, что всегда ворчали, Судили обо всех делах. Все только старину хвалили, А молодых ругали, били, Забыв, что путь земной прошли. Как сами с парнями крутили, Как в девках и ребят родили, Как молодость свою прожгли. И тут же ведьм колесовали, Ломая кости рук и ног, А черти жилы им мотали Не на катушку, а в клубок, Чтоб на шестках не колдовали, В трубу чтоб ночью не летали, Не ездили п на упырях, Чтобы дождем не торговали, Людей ночами не пугали, Не ворожили на бабах. А сводням так здесь досаждали, Что аж неловко и сказать. За то, что девок научали греховным делом промышлять, жен мужей законных крали, и волоки там помогали, рогами лбы приукрашать, чужое, чтоб не продавали, чтоб то на откуп не давали, Что нужно про запас держать. Иней перевидал немало таких, что сидя в казане, варились, источая сало, шипя на медленном огне. Мерянки были тут, черницы, тут были девки, молодицы. Паненки, панны были здесь, И в свитках были, и в платочках, В капотах, в вышитых сорочках, Всех грешниц жарили, как есть. Все те, что жарились исправно, скончались много лет назад, А те, что померли недавно, Еще и не попали в ад. Они пока толклись в загоне, Как же ребята или кони, Не знали, попадут куда. И несчастных покидая, О муках грешников вздыхая. Пошел в другие ворота. Здесь он на пару, Тихонько проскользнул между душ И замешался в их отару, Как межгадюк пятнистый уж. Тут души разные гуляли, И все лишь об одном гадали, Куда их за грехи запрут. Допустят да ли в раю резвиться, Или в пекло сунут подпалиться, И там уж перцу зададут. В безделье души размышляли Про всякие свои дела. Распрашивали, узнавали. Душа какая где жила? Богатый тут на смерть гневился, что в спешке не распорядился, кому и сколько денег дать. Скупец все тосковал, томился, что рано с жизнью распростился, что не успел и погулять. Сутяга толковал указы и что тут значит наш статут. Рассказывал свои проказы, все, что творил на свете плут. Мудрец свердил свое ученье, И толковал монах Веленье И то, откуда взялся свет, А вертопрах кричал, смеялся, Рассказывал, как женихался, Как баб морочил много лет. Судья здесь признавался смело, Как за мундир, за орденок Так вывернул однажды дело, Что угодить в Сибирь бы мог. Но тут нежданно смерть косою Пришла расправиться с судьёю, Чтобы палач не упредил. Пан лекарь все ходил с ланцетом, с касторкою и с термоцетом, И хвастал, как людей морил. Хлыщи, задрав носы, гуляли, а с ними франты понычи, На пальцах ноготки кусали, и надуваясь, как сычи, Глаза все кверху подымали, по свету нашему вздыхали, Что мало привелось пожить, что слабы так и не стяжали, Не всех на свете обобрали, не всем успели насолить. Плуты, картежники, пхенчуги, Весь продувной лихой их род, Лакеи, конюхи и слуги, Стрепуха, повар, скороход. Все, взявшись за руки, ходили, О разных плутнях говорили, Какие кто проделать мог. Как пан и панов надували, Как ночью по шинкам гуляли, платки таскали под шумок. А вертыхвостки тем томились, Что некому здесь подмигнуть, За ними уж не волочились. Смерть заколодила им путь. Ворожаи тут не гадали И простаков не обирали. Те, что бивали слуг дубьем, Зубами в злобе скрежетали, Что слуги их не ублажали, Не угождали им ни в чем. Вдруг увидал Эней Гидону, всю черную как головня, И, по казацкому закону, Перед вдовую шапку снял. «Здорово!» – закричал. «Смотри-ка! И ты здесь бродишь, горемыка! Да как же ты пришла сюда?» Какого черта ты сгорела, а жить на свете надоела. Как видно, нет в тебе стыда. Такая славная молотка, и глянь, пропала не за грош. Полна, бела, ну впрямь лебедка, бывало, глаз не оторвешь. Теперь пришел конец утехом, никто не взглянет и для смеха, Придется, видно, пропадать. Не я, поверь, тому виною, что так разъехался с тобою. Мне приказали удирать. Но я такой, коль ты желаешь. По-прежнему начнем мы жить. Покутим в сласть, меня ты знаешь, со мной забудешь как-то жить. Иди тебя, я помилую, прижму к груди, да поцелую. Ему на наотрез. К чертям отсюда убирайся, пойди с другими женихайся, вот двинул в зубы, чтоб не лез. Так, вымолвившись, с глаз пропала, как вкопанный стоял Иней. И если бы не закричала Ега, Чтоб шел скорее за ней. Он долго бы кряхтел и мялся, А может, и того бы дождался, Что кто и ребра посчитал, Чтоб с вдовами не женихался, Над мертвыми не измывался, Любовью баб не донимал. Энэй и и с Сивиллой пробирался, Все дальше в ад, все больше в глушь, Как вдруг дорогой повстречался Сватагу и знакомых душ. Тут все с Инеем обнимались, Здоровались и целовались, Князька увидя своего. Всяк поколякать с ним стремился. Эней Акази дивился, Узнав среди мертвых кой кого. Терешку, Федьку, Ксенофонта, Харька, Анисима, Панька, Федоса, Лешку и Савонта, Парфена, Оську и Леска, Стецко, Ахрима, Апанаса, Сверида, Лазаря, Тараса, Денис был тут, Остап, Евсей. Все те, что голову сложили, Пока в челнах с Эней плыли, И сам верни гора осей. Моментом все смешались в кучу, Загомонили всей толпой, И, как тому был добрый случай, Подняли крик, гаудеж и вой. Дела было и вспоминали, Не без того, что привирали, С им спорить принялись, А там вступили в перебранку, И, хоть собрались с позаранку, Чуть не под вечер разошлись. И то сивила разогнала, Увидя, что ее иной А Свете не грустит немало и думать позабыл о ней. А злилась баба, закричала, загласила, завизжала. Иной от страха задрожал. Троянцы мигну похватились, во все концы бежать пустились. Иной же за егою помчал. Прошли, вот только не соврать бы, так спловерсты глядят забор. За ним строение усадьбы и весь Плутонов царский двор. На двор Сивила показала, и так и нею шептала. Вот тут живет сам пан Плутон, С своею прозерпиной злою, К ним с нашей веткой золотую. Теперь пойдем мы на поклон. Тут путники пришли к воротам, Но только сунулись вперед, Как баба с мордой криворотной окликнула. «Эй, кто идет?» Дворец-то баба сторожила И громко в колотушку била, Как в панских водятся дворах. Обвита вся как есть цепями, Гадюки о клубками На голове и на плечах. Не ведая лицеприятия И прямо без обиняков, Она всех грешных без изъятья Драла ремнями, как быков. Кусала, грызла, бичевала, Крошила, жарила, щипала, Порола, мяла и пекла, Пинала, резала, топтала, Рвала на части, шпиговала, Их кровь горячую пила. Эней бедняжка испугался, мгновенно побелел, как мел, И у Севилы дознавался, кто грешников пытать велел. Сивилла тотчас рассказала все, что сама об этом знала. Есть в пекле, мол, судья Эак. Хоть он на смерть не осуждает, но мучить всех повелевает. И в пытках он большой мостак. Тут вдруг ворота отворились, никто не смел их задержать. Иней с Егой заторопились, чтоб прозерпине честь воздать. И поднести, как полагалось, Ту ветвь, что ей предназначалась. Но тут явились сторожа, и к ней не пропустили, Прогнали, чуть не отлупили. Больна, мол, нынче госпожа. От прозерпина для проминки Поперли во дворец царя. Глядят ни ссору, ни пылинки. Все было чисто, как заря. Обиты гвоздиками стены, Окной из океанской пены, На украшениях медь, свинец, Сусальным золотом светлицы Сияли ярче, чем зорницы. Уж прям как панский был дворец. иные с Сивилой не дышали, Боясь не пропустить чего б. Рты как ворота открывали, Глази пяля, морща лоб. Тихонько между собой шептались, Всем удивились, усмехались. Эней то чмокал, то свистел. Здесь мирно душа проживали, Что на земле грехов не знали. Энэй с Севилой к ним подсел. Они сидели, сложа руки, Им праздником был день любой, Курили трубочки от скуки, Горилкой балуясь порой, Но не какой-нибудь табачной, А перегонной, крепкой, смачной. Настойку сдабривал бодян, Случалось, медом заправляли, калгану перцу прибавляли, они уклали и шафран. Простого вовсе здесь не ели, Сластили всякую еду, И в праздники, и на неделе Коржи пекли им на меду. Чеснок шел в пищу земляника, Терн, козелок, послен, черника, Квасок с сырец с крутым яйцом, Яичница в особом роде, Не наша, а немецкая вроде, И запивали все певцом. Известно, в пекле все постыло Тому, кто на земле грешил, Зато уж и раздолье было Тому, кто праведником жил. К чему открыл в себя охоту, Тем забавляйся хоть до да поту. Придумывай любую ублажь, Ешь, пей, пой песни, кувыркайся, Лежи или танцем развлекайся, Рубиться хочешь, есть палаш. Никто ничем не величался, Не насмехался, не мудрил, Не чванился, не надувался, Кто как хотел, тот так и жил. Здесь друг на друга не гневились, Ни с кем не дрались, не бронились, И было так заведено, Что всяк открыто женихался, Кревнивых сплетен не боялся, что жили дружно, заодно. Всем здесь не холодно, не душно, как в доброй свитке из сукна. Не слишком весело, не скучно, как девке в празднику окна. Кому чего не пожелалось, все в раз, как с неба появлялось. Вот так-то славно жил здесь лед. И таким делам дивился, и у Еги спросить решился, что за народ собрался тут. Не думай, что народ чиновный, Ему тотчас яга в ответ, Ни богачей смашною полной, Ни толстобрюхих здесь, брат, нет, Из тех, кто век в цветных жупанах, Да в красных сапожках софьянных, Ни книжных умниц записных, Ни рыцарей, ни ни всяких, Ни тех, кто воют паки-паки, Ни тех, кто в метрах золотых. Еродивые здесь калеки, Что слыли дурними у всех, Слепцы убогие навеки, Не знавшие земных утех, Те, над которыми глумились, Те, кто в сырых углах ютились, Что получали по шеям, Им бог подаст весь век твердили Или безжалостно травили Цепными псами во дворах. Здесь вдовы, что лишась опоры, Не пали среди бед и зол, Здесь девы чистые, которым Не надувало под подол, Здесь те, кто без родных остались, Слезой сиротскую умывались, Что жили, подобрав живот. Те, что процентов не лупили, Что людям помогать любили И не оставили сирот. Есть кое-кто из начальства, Есть разные стати господа, но да, впрочем, мало их с измальства Учили не спешить сюда. Есть здесь старшины войсковые, Есть запасные, строевые. Тут все, кто с Кривды не дружил. Тут люди разного завета, Со всех концов земного света. Все, кто по сущей правде жил. Скажи, голубка мне на милость, И на свою ягу пытал, Что с батькою моим случилось? Его в глаза я не видал, Ни с грешными, ни у Плутона, А и нету на него закона, Куда его определить? Яга в ответ, он крови божий, Его стеснять никто не может, Где хочет, там и будет жить. Так, наболтав немало вздору И продолжая дальний путь, Забрались путники на гору, И тут, присев передохнуть, Глядели на идущих снизу, Чтоб им не прозевать Анхиза. Анхиз же был как раз внизу, Прохаживался по долине и, думая о милом сыне, Вздыхал, пустил было слезу, А после, глянув ненароком, На гору там сынка узрел. Помчался вверх не прямо боком, От радости аж покраснел. Спешил он к сыну на свидание, Чтоб расспросить про все скитанья. И повидаться хоть часок, И Наечку обнять родного, Прижать дитя к груди отцовой, Его услышать голосок. «Сынок, что поздно так явился?» Анхиса на закричал. «Ты хоть чужих бы постыдился, Уж я-то как тебя тут ждал? Пойдем, пойдем-ка, друг, в светелку, до да того порасскажешь толком, Что натворил ты без отца». Эней стоял, как столб, не зная, Что отвечать, слюну пуская. Обнять не смея мертвеца. Анхиз, увидев, что за страху, Иной обнять его не смел, Хотел помочь, но сам дал маху, И вдруг чего-то орабел. Потом судьбы необычайной Стал раскрывать пред сыном тайны, Кого произведет на свет, Какие дети будут бравы, Которые добудут славы, Каким он будет внуком дед. Случились пекли вечерницы Как раз в тот самый день и час, Собрались девки, молодицы, Как в селах водится у нас. На поту казачка плясали, Болтали, увороны играли, По баски без конца несли, Колятки и веснянки пели, Орешки грызли, сало ели, Гадая, клочья пакли жгли. Под песню косы заплетали, подруженькам на головах. Потом на лавке масло жали, а юбки лопались на швах. А милом на шестке гадали, И в жмурке по углам играли, Ходили в полночь в старый дом, На свечке олова топили, Щетину кабана полили, Подслушивали под окном. Сюда привел Анхисенея И между девок посадил, Как неучу дуралее, дуралея, Приять в компанию просил, Еще просил, что подружили, И в добрый час поворожили, Что станет за с его сынком, К чему и как и способен, Сколь путь его богам угоден, Чтобы дознались обо всем, Была одна, как говорится, Девчонка прямо ухорез. Видать, диковинная птица, Быстра, гибка, хитра, как бес. Она здесь тем и промышляла, что рожила догадала И докой в ворожбе была. Сбрехнуть ей было не диво И кличку бабе дать спесивой, Для смеха, впрочем, не со зла. Гадать им вызвалась воструха, конхизу тотчас подошла, Нашептывая прямо в ухо, Такую речь с ним повела. Судьбу я нынче попытаю, Поворажу и погадаю, Что будет с сыном расскажу. Я знаю ворожбу такую, Что хошь по правде растолкую, Все как на нитку нанижу. Так, говоря, горшок достала И положила трав в пучок, Что в Константина в день сорвала. Тут был засохший василек, Петров баток, Чебрец, подснежник. Любисток, ландыш белоснежный, и папоротник, и шалфей. Все травы горела водою, прозрачной, чистой, ключевою. Шептала что-то там над ней. Горшочек черепком накрыла, поставила на оконек. К нему не посадила, чтоб раздувать огонь помог. Когда в горшочке закипела, заклокотала, зашипела. И травы опустились вниз, и горшку приблизив ухо, какой-то голосок расчухал. Его услышал Анхис. Эней раздул огонь сильнее, Горшок сильнее заклокотал. Тот голос разом стал яснее, И так Эней он сказал. Пускай Эней печаль оставит, Потомством он себя прославит, И миру даст великий род. Всем светом управлять он будет, Весь мир к покорности принудит, И честь и славу обретет. Он римские поставит стены, И будет жить там, как в раю. Свершить большие перемены Во всем прославленном краю. Всех бед он жизненных минует, Покуда сам не поцелует Униженно чужих хлоптей. Но час пробил, с отцом прощайся И прочь отсюда убирайся, Чтоб в пекле не сложить костей. Анхиза сильно огорчила. Разлука с дорогим сынком, Ему и вон не приходило, Эннея видеть лишь мельком. Увы, с судьбой нельзя бороться. Он знал, благословлять придется. Энея на земной поход. С тяжелым сердцем попрощались, Слезой горючей обливались. Анхис кричал, как в марте кот. И вот Эней с кривой егою Из пекла вылез наконец, Вертя до тех пор головою, Пока не скрылся в тьме отец. Потом тяжком прокрался к месту, Где за леском, ему известным, Себя велел троянцам ждать. В тот час троянцы сладко спали. Эней зевнул, Забыв печали, и тоже завалился спать.